Де раньше никакого ласточкина гнезда не было. Тень замерла, и ветвистые щупальца на её ушах развернулись, исследуя воздух. В жизни в воздухе над пустынными распадками среди череды холмов реял едва уловимый запах жизни. Тень зашевелилась, встала,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 Непонятное убийство, брат, пробурчал Мишка. Убьют и не съедают. Символические убийства, предположил волк. Мишка только качал головой. Вот уж никогда не поверю, что могут быть символические убийства. Эта новая психология, которую псынам преподают, совсем тебе голову заморочила.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 Нет, باب Щерто случается иногда пирнуть камений и слезнуть муравьишку другого. Не думаю, чтобы псы посчитали это убийством, серьёзно заметил лупус. Одно дело с зверями и птицы, другое дело насекомые. Никто нам не говорил, что нельзя убивать насекомых. А вот и неверно возразил мишка. В канонах на этот счёт ясно сказано: не губи жизнь, не лишай другого жизни. Вообще-то, кажется, ты прав, брат. Ханджиский произнёс: "Вол, кажется, там так и сказано". Но ведь и сами к сыну больно-то церемониться с насекомыми. Слышал, не бойся, они все стараются придумать блохомор. Посильнее. А что такое блохомор, спрашивается, средство молить блох? Убивать их, понял? А ведь блох и живность, блох и живые твари. Мишка яростно взмахнул передней лапой, отгонял зеленую мушку, которая жужжала у него над носом. Пойду на пункт кормления, сказал волк. Ты не идёшь со мной. А я ещё не хочу есть, ответил медведь. И вообще сейчас рано. Да и беда ещё далеко. Лупус приблизился. А я иногда зайду, как бы невзначай. И дежурный вебстер обязательно что-нибудь найдёт для меня. Смотри, придусерёк, его мишка просто так он тебя не станет подкармливать.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 «До того старый стал, что у него ум за разум заходит. Столько надо всего в голове держать, ему, небось, уже тысячи лет слишком». «Семь тысяч», — отозвался медведь. «Псы задумали ему на день рождения большой праздник устроить, но готовят в подарок новое туловище. Старый уже совсем износилась, чуть не каждый месяц в починке». Он глубокомысленно покачал головой. Что ни говори, Лупус, всё-таки пси для нас немало сделал. Взять хотя бы пункты кормления, а медицинские работы, а всякие прочие вещи. Да вот в прошлом году у меня зуб зверски разболелся. Ну, кормить-то можно было бы получше, перебил его волк. Да не, все твердят, дескать, дрожим всё равно, что мясо.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 Нет, если не считать воспоминаний, которые порхают на ночных крыльях в тени сознаний. Нет прошлого, в которое можно проникнуть. Никаких фресок на стене времени. Никакой киноленты, которую прокрутил назад и увидел былое. Джош оф встал, встряхнулся, снова сел и почесался задней лапой. И киборд сидел, как вкопанный, постукивая металлическими пальцами по столу. Всё верно, сказал робот. Мы тут бессильны. Всё сходится, мы не можем отправиться в прошлое. Не можем, подтвердил Джошуа. Зато мы знаем, где находятся гоблины, продолжал Итибот. Да, мы знаем, где находятся гоблины, сказал Джошуа. Не может быть, сумеем к ним проникнуть. Теперь мы знаем путь.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 По часам три касаясь, почти, но не совсем, словно звенья бесконечной цепи, на вращающейся шестерёнке с миллиардами зубцов. "Опаздываем", сказал Икибот, глянул на часы. "Нам надо ещё приготовиться, чтобы пойти на день рождения Дженкинса". Жошан опять встряхнулся. "Да, не мешает".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 престижущая какой-то усадьбы, каком в каком-то роде Вебстеров, в каком-то непроницаемом куполе небытия в горах, далеко за морями. И кибот подошёл щёткой и грибешком, и Джошо отскочил в сторону. "Не дури", сказал ему кибот. "Я не сделаю тебе больно. В прошлый раз чуть всю шкуру с меня не содрал", пожаловался Джошо. "Поосторожнее там, где шерсти запуталась. Волк пришёл, надеясь подкрепиться, но ему ничего не предложили. А просить учтивость не позволяла, и теперь он сидел аккуратно, обдвив лапы к осматому хвостом и смотрел, как Питер скоблит ножом прут. Белка-поня прыгнула с развесистого дерева прямо на плечо Питера. Что это у тебя, спросила она. Метательная палка, ответил Пётр. Метать любую палку можно, заметил волк. Зачем тебе такая отделка? Бери какую попало и бросай. Это совсем новая штука, объяснил Пётр. Я придумал и сделал. Только ещё не знаю, что это такое. "У неё нет названия?" спросила Поня. "То конец, сказал Питер, надо будет придумать. Но ведь любую палку можно бросить", твердил Волк. "Какую захотелось, той и бросил". Не так далеко отвёл Питер и не так сильно. Он покрутил прут между пальцами, гладкий, круглый, потом поднял с глазу, проверяя, не криво ли получилось. И я его ней рукой мета я объяснила на другой палкой и верёвкой. Он взял вторую палку, прислонённую к дереву. А мне вот ещё непонятно, сказала Поня, зачем тебе вообще понадобилось метать палки? Сам, не зная, ответил Питер: "Интересно, вот я бросаю.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 ещё крепко её угрогая огней её тут же опять и выпрямляется я связываю оба конца верёвкой кладу вот так метательную палку упираю я одним концом в верёвку и оттягиваю вот ты горишь можно в любую цель попасть сказал волк попробуй попади а во что выбирайте а я поняв взволнованно показала вон Он на дереве малиновка сидит. Птир быстро прицелился, оттянул верёвкой древка и загнулось дугой. Метательная палка про свисела над поляной. Малиновка заквоыркала в воздухе, роняя пёрышки. Она упала на землю с глухим мягким стуком и застыла маленькая, жалкая, согнутые коاداتки смотрят вверх. Кровь из клювика окрасила листья под головой. Делка цепенела на плече у Питера, волк вскочил на ноги. Тишина, третихла листва, беззвучно плывут облака в голубом полудинном небе. Ты её убил, закричал вдруг Поня, захлёбываясь уже, сама на мёртвая. Ты её убил. Я не знал, промямлил ошеломлённый Питер. Я ещё никогда не целился ни во что живое, только в метки бросал. Всё равно ты убил малиновку. А убивать запрещается. Знаю, сказал Пётр, знаю, что запрещается. Но ведь и вы сами меня попросили попасть в неё. Вы мне показали, вы «Я не говорила, чтобы ты ее убивал!» — кричала поня. «Я думала, ты ей просто дашь хорошего тычка, напугаешь ее как следует. Она всегда такая важная, надутая была. Но я же сказал вам, что палка сильно бьет!» Страх пригвозил Вебстера к месту. «Далеко и сильно, — думал он, — далеко и сильно и быстро!» Не тревожьте, дружище, мягко произнёс волк. Мы знаем, что ты не нарочно. Это останется между нами, но и никому не скажем. Поня прыгнула на дерево и запещала с ветки. Я скажу, скажу вот Дженкинсу. Волк рыкнул на неё с лютой ненавистью.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 Ничего не выйдет. В лесок глаза есть. Слишком много глаз, они скажут, куда я пошёл. Прошли те времена, когда можно было спрятаться. Наверно ты прав, медленно произнёс волк. Да, наверно прав. Он повернулся и посмотрел на убитую малиновку. "Ну а как насчёт того, чтобы изъять доказательства?" спросил он. доказательство. Вот и нен. Волк быстро сделал несколько шагов, опустил голову, послышался хруст, лупу соблезал усы и сел, отвёл лапы хвостом. "Здаётся мне, мы с тобой могли бы поладить", сказал он, честное слово, могли бы. У нас так много общего. На носу его предательски трепетало пёрышко.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 Она слишком роскошная для меня, для такого старого робота. Я в себе буду неловко чувствовать в этом обранстве. Покачиваясь в кресле, он слушал, как воет ветер под застехой. Но ведь подарок сделан от души, а обижать их нельзя ни за что на свете, так что изредка придётся всё же пользоваться новым туловищем просто так, для вида, чтобы сделать приятное псам. Нельзя совсем не пользоваться им. Ведь они столько хлопотали, чтобы его изготовить. Конечно, это тон вещи не на каждый день, только для исключительных случаев. Таких как вебстерский пикник. На этой книг стоит принарядиться торжественный день, день, когда все вебстеры на свете, все вебстеры, которые ещё живы, собираются вместе. и меня приглашают. Да-да, всякий раз меня приглашают, ведь я вебстерский робот. Вот именно, всегда был и буду вебстерским. Опустив подбородок на грудь, он прислушивался к шепоту комнаты и повторил за ней слова. Слова, которые он и комнату помнили, и слова из давно минувшего. Качалка поскрипывала, И звук этот был неотделим от пропитанный настоем времени комнат. Неотделим от твое ветры, барматанье дымоходы. Огонь, подумал Дженкинс. Давно мы огня не разводили. Людям нравилось, чтобы в камине был огонь. Давала сидят перед ним и смотрят и представляют себе разные картины и мечтают. На мечты людей, да, где же вы мечты людей, улетели на Юпитер, погребены в Женеве, и теперь только-только начинают пробиваться хилые ростки у нынешних Вепстеров. Прошлое я чересчур занят прошлым. Поэтому это меня мало проку, мне столько надо помнить, так много, что очередные дела отходят на второе место. Я живу в прошлом. А это неправильно. Я не жёлша говорит, что прошлого нет, а уж кому об этом знать, как не ему. Из всех псов только он один и может знать. Он так старался найти прошлое, чтобы отправиться туда, отправиться назад во времени и проверить то, чего я ему рассказывал. Он думает, что у меня маразм, считает мои рассказы старыми, роводскими побасенками. полуправдой и полувымыслом, причёсанным для гладкости. Спроси его, ни за что не признается, но ведь думает именно так плотишко, и думает, что я не знаю этого, да не тут-то было. Дженкинс усмехнулся про себя. Где его провести меня? Меня никто из них не проведёт. Я их насквозь вижу, знаю, чем они дышат.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 И ведь они немалого достигли, я старался поменьше вмешиваться, так что оно было лучше, так мне велел и Джон Вебстер в ту далекую ночь. Потому что Джон Вебстер и сделал то, что ему пришлось сделать, чтобы закрыть наглухо город и Женеву. Конечно, Джон Вебстер, кто же еще, кроме него некому. Он думал, что всех людей запер там и освободил земли от псов. Но он забыл одну вещь. Вот именно забыл. Он забыл...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 Наклонив голову и сложив руки на коленях, Дженкинс продолжал медленно качаться. Поскрипывало кресло, и ветер гулял под застехой и дребежал о окно, и камин с его прокопчённой глоткой толковал что-то про былые дни, про друдних людей и про давно очумевший западный ветры. Крошной думал Дженкинс, вздор безделится.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 Слишком много скунсов, слишком много мышей, слишком много диких кошек, слишком много белок, дикообраз, медведей. Запретил убийство этот могучий регулятор. И разведётся слишком много живности. Укроти болезни. Обрати на борьбу с травмами быстроходных медицинских роботов. Ещё одним регулятором меньше. Человек заботился об этом, уже он заботился. Люди убивали всех на своем пути, будь то животные или другие люди. Человек никогда не помышлял о великом обществе животных, не мечтал о том, чтобы скунс, енот и медведь, оставляя в стороне природные различия, вместе шли по дорогам жизни, вместе смотрели вперед, помогали друг другу. А псы мечтали об этом и добились этого. Всё равно как в сказке про браться кролика, как в детских фантазиях минувших времён, или как в библейской притче про льва и агнца, которые лежали рядом друг с другом, или как на картинках Walt Disney, с той поправкой, что картинки всегда отдавали фальшью, потому что воплощали телесный образ мыслей. Скрипнула дверь.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 Я стоял и вспоминал то время, когда там были огни, и спрашивал себя, увижу ли я их когда-нибудь снова. "Теперь там есть огни", мягко произнёс Игжошуа. "Сегодня ночью по всему миру светят огни, даже в логовах и пещерах". "Знаю, знаю", сказал Дженкинс. "Сейчас стало даже лучше, чем было прежде". И кивнул, протопл в угол Истерра, слегка ищущий, поднял руку и почти нежно покладил металлический кожух. Я очень благодарен вам, что они подарили мне тулы, все сказал Дженкинс. Да только зачем это? Достаточно подлатать немного старое, и оно ещё вполне послужит.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 Понимаешь, для меня дом здесь. Усадьба всегда была моим домом. Только латайте её время от времени, как моё тело ищи. И мне ничего другого не надо. "Но ты совсем одинок". Ничего подобного возразил Дженкинс. "Здесь полно народу". "Полно народу?" переспросил Джошуа. "Люди, которых я знал, Ах ты, какое туловище воссеялся и кибот. Вот бы примерить. Икибот завопил Джошуа: "Сейчас же пади сюда, не смей трогать". "Оставь ты этого юнца в покое, мешалсэ МДженкинс. Пусть зайдёт, когда я буду посвободнее". "Нет", отрезал Джошуа. Ветка поскребла о застехлу, тонкими пальцами постучалось в стекло, брякнулы черепица, вечер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 в притихшей комнате. «А это значит смерть», — продолжал Дженкинс. «Значит, что я умру. Все правильно, все как положено, все равно от меня уже никакого толку. Был я когда-то нужен». «Ты нам всегда будешь нужен», — мягко сказал Джошуа. «Без себя нам не справиться». Но Дженкинс продолжал, словно и не слышал его. «Я не слышал его».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 Они были люди, и они правили землёй. И среди них был один род по фамилии Векстер. Вот эти самые Векстер и сделали для вас такое замечательное дело. Какое замечательное дело? Дженкинс кротнулся вместе с креслом и остановил его. Я стал забывчивым, пробормотал он. Всё забываю. Чуть что ж, ты сбиваюсь. Ты говорила о каком-то замечательном деле, которое сделали для нас вебстеры. Что? Ах, да, вот именно. Вы должны присматривать за ними, главное присматривать. Он медленно раскачался в кресле, а мозги вознесли ною мысли, перемежаемые скрипом качельки. Чуть не сорвалось с языка, говорил он себе. Чуть не погубил мечту. Но я вовремя вспомнил. Да, Джон Вепстер, я вовремя спохватился. Я сдержал слово, Джон Вепстер. Я не сказал, Джошуа, что псы когда-то были у людей домашними животными. Что они обязаны людям своим сегодняшним положением. Ни к чему им об этом знать. Пусть держат голову высоко. Пусть продолжают свою работу. Старые родовые предания забыты, И не надо извлекать их из забвения. А как хотелось бы рассказать им. Иди, Бог, хотелось бы рассказать, предупредить их, чего надо остерегаться, рассказать им, как мы искореняли старые представления о дикарей, которых привезли сюда из Европы, как отучили их от того, к чему они привыкли.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 Ни час, никуда не делись. Всё время оставалась одна и та же секунда. Просто она двинулась, и мы двигались вместе с ней. Дженкинский вновь. Понятно. Как брёвна в реке, так щепки, которые несёт течение. Над рекой одна картина сменяется другой, а поток всё тот же. В этом роде, сказал Икибот. В той разнице что время твёрдый поток, и разные миры зафиксированы крепче, чем брёвна в реке. И как раз в этих других мирах живут гоблины, Джоша окivнул. А где же нам их всё жить? И ты теперь надо думать, соображаешь, как проникнуть в эти миры, заключил Дженкинс. Джоша легонько почесался. Конечно, соображает. подтвердил экибот. Мы нуждаемся в пространстве. Но ведь гоблины, может быть, они не все миры заняли, сказал Джошуа. Может быть, есть ещё свободные? Если мы найдём незанятые миры, они нас выручат. Если не найдём, нам тога придётся. Перенаселение вызовет волну убийств, и волна убийств бросит нас к тому месту, откуда мы начинали. Убийства уже происходят, тихо произнёс Дженкинс. Джоша наморщил лоб и прижалуши. Странные убийства. Убиют, но не съедают, и крови не видно. Как будто шел, шёл и вдруг упал замертво. Наши медицинские роботы скоро с ума сойдут. Никаких изъянов, никаких причин для смерти. на ведь и умирают, сказал Икембот. Джэшва подполз поближе, понизил голос. Я боюсь, Дженкинс, боюсь, что Чего же тут бояться? Там-то и дело, что есть чего. Ангис сказал мне об этом. Ангис боится, что кто-то из гоблинов кто-то из гоблинов проник к нам. Порыв ветра потянул воздух из дымохода. Прокатился кубарем под застрехой. Другой порыв по ухоу с собой в темном закоулке поблизости. И явился страх. Заходил туда и обратно по крыше, глухо, сторожка ступая по черепицам. Дженкинс вздрогнул и весь напрягся, укращая дрожь. У него сел голос. «Никто еще не видел гоблина».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 Тот -то опаскрёбся опять. Открой дверь, сказал Икибодду Дженкинс. Там кто-то просится в дом. Икибодд прошёл через злусток тишины, дверь скрипнула под его рукой. Он отворил, точь-в-комоту в комнату ёркнула белка, серая тенью прыгнула к Дженкинсу и опустилась на его колени.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 Успокойся, мягко произнёс Дженкинс. Не торопись так, расскажи всё по порядку. Ты слишком взбуждена. Ты видела, как кто-то убил Малиновку? Поняв, с хлипнуло стуча зубами. Это Питер убил. Питер. Лэпстер, которого зовут Питер. Ты видела, как он метнул палку? Он метнул её другой палкой.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 Это начало конца. Это извилистая тропка, которая разрастается в громовую дорогу войны. Это и игрушка, это оружие, это триумф человеческой изобретательности. Это первый зародыш атомной бомбы. Это символ целого образа жизни. И это слова из детской песенки. Кто малиновку убил? Я ответил воробей.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 «Только скажи, — туловище, — продолжал Дженкинс, — я хочу воспользоваться моим новым туловищем. Тебе придется отделить мою мозговую коробку». И кибот кивнув. «Я знаю, как это делается, Дженкинс». Голос Джошуа зазвенел от испуга. «В чем дело, Дженкинс? Что ты задумал? «Я пойду к мутантам», — раздельно произнес Дженкинс. «Настало время просить у них помощи». Тень скользила вниз через лес, сторонясь про галин, озаренных лунным светом. В лунном свете она мерцала, ее могли заметить, а этого допустить нельзя, нельзя срывать охоту другим, которые последуют за ней. потому что другие следуют. Конечно, не сплошным потоком всё бы тщательно рассчитано по 3-4 и в разных местах, чтобы не вспылашить живость этого восхитительного мира. Ведь если они вспылашатся, всё пропало. Тень три села во мраке.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 Тень распласталась на земле, вытянув уродливую голову, отключила восприятие от наполняющих ночь сигналов и сосредоточилась на том, что поднималась вверх по склон. Двое, притом отличные, друг от друга. Она мысленно зарычала, в горле застрял храп, а ее разреженная плоть пронизала острое предвкушение пыль. пополам с унизительным страхом перед неведом. Тень оторвалась от земли, сжалась в комок и поплыла над склоном, идя на перехват двоим. Дженкинс был снова молод, молод, силен, проворен, проверен душой и телом, Гроворно шадал он по залитым лунным светом открытым ветру холмам. Мгновение улавливал шёпот листвы и чириканье сонных птах. Ещё кое-что. Да, ещё кое-что. Ничего не скажешь, что ловище хоть куда. Нержавеющее, крепкое, никакой молот не возьмёт. Но не только в этом дело.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 Кролик-то вернулся в своей норке. Вот енот вышел на ночную охоту. Дженкинс тотчас уловив крачевое, вороватое любопытство в мозгу за маленькими глазками, которые глядели на него из-за решник. А вон там налево, свернувшись калачиком под деревом, спит медведь и видит сны: сны обжоры, дикий мёд и выловленная из ручья рыба.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 Так мы среди новой толпище пока занимались математикой и механикой, сыы занимались животными, товари братством всех тех, кого во времена человека преследовали как дичь, слушали гоблинов и зондировали пучины времени, чтобы установить, что времени нет. Но если псы и роботы продвинулись так далеко, то мутанты, конечно же, ушли ещё дальше. Они выслушают меня, говорил себе Дженкинс, должны выслушать. Ведь я предложу задачу, которая придётся им по нраву. Как никак мутанты люди, несмотря на все свои причуды, они сыны человека. Основание для злобы у них не может быть.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 Они выслушают меня и скажут, что делать, и они не станут смеяться. Потому что дело не шуточный. Пусть только луки и стрелы всё равно не шуточные. Возможно, когда-то луки и стрелы были потехой. Но история заставляет пересматривать многие оценки. Если стрела потеха, то ядерная бомба потеха? и шквал смертоносной пыли, опустошающей целые города, потеха, и рябущая ракета, которая взмывает вверх и падает за 10 тысяч миль и убивает миллион людей. Правда, теперь миллиона не наберется. От силы несколько сот, обитающих в домах, которые построили им псы, потому что тогда псы еще помнили, Когда такие люди помнили, что их связывало с ними и видели в людях богов, видели в людях богов и зимними вечерами у очага рассказывали древние предания и надеялись, что наступит день, когда человек вернётся, погладит их по голове и скажет: "Молодцом, верный слуга». и надёжный слуга". Изря говорил Семи Дженкинс.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 Да-то Васильна была их власть надо мной так сильна на до сих пор через тысячи лет, что сделаю что-нибудь и переживаю, вдруг это им не понравилось бы. Но теперь я убедился в своей правоте. Луки и стрелы это доказывают. Когда-то я допускал, что человек просто пошёл не по тому пути, что никогда Но в этом тёмной дикости, которая была и около белью, и детской комнаты, он свернул не в ту сторону, шагнул не с той ноги. Теперь вижу, что это не так. Человек признаёт только один единственный путь путь лука и стрелы. Уж как я старался, ведит Бог, я старался.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 Не затеивые, простинте лёгкие мысли счастливых мышек. На стволе упавшего дерева притаилась ласка. Её душу переполняло зло, вызванное мыслями о мышах и воспоминаниями о тех днях, когда ласки кормились мышами. Жажда крови и страх, страх перед тем, что сделают псы, если она убьёт мышь. Страх перед сотней глаз людей, смотрящих за тем, чтобы убийство больше не шествовало по свету. Но ведь человек убил. То ласка убивать не смеет от человек убил. Пусть даже не со зла, не намеренно, но ведь убил. А каноны запрещают лишать жизни. Случались и приюжи убийство и убийца наказывали. Значит, человек тоже должен быть наказан. Нет, мало наказать. Наказание проблему не решит. Проблема-то не в одном человеке, а во всех людях, во всём человеческом роде. Ведь что один сделал, могут сделать и остальные. Замек мутантов высился чёрной громадой на фоне неба.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 Он был долгожитель на ветти небес смертный. Вечно жить он не мог. Странно бы теперь встретиться с мутантами и знать, что это не к жёл. Он начал подниматься по ступенькам, шёл медленно-медленно, все нервы на взводе, готовый к тому, что вот-вот на него обрушится первая волна сарказма. Однако ничего не произошло. Он одолел лестницу и остановился перед дверью, размышляя, как дать мутантам знать о своем приходе. Ни колокольчика, ни звонка, ни колотушки. Гладкая дверь, обыкновенная ручка. И все. Он нерешительно поднял кулак и постучал несколько раз, потом подождал. Никакого отклика от двери оставалось немой и недвижимой.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 заставил бы погоняться за мной. Я бы так просто им не поддался. Питер покачал головой. Может быть, ты так и посупил бы, Лупус. Может быть, для тебя это годится, но для меня это не подходит. Лебстеры никогда не убегают. Откуда ты это взял? Не внимался волк.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 тебе померещилось возразил питер кому это нужно следовать за нами не знаю но что запах чуешь нет что-нибудь услышал или увидел нет но значит никто за нами не следует решительно заявил питер тебе вообще никто никого не выслеживает светло ны струясь между деревьями испестрил серебром чёрный лес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 Я уже думал об этом, спокойно ответил Питер. Пожалуй, сделаю что-нибудь вроде сумки, чтобы можно было повесить на плечо. Так и он продолжался. Ну и что ты собираешься сделать, когда придёшь усадьбу Уэбстеров, спросил Лупус. Я собираюсь найти Дженкинса, ответил Питер, собираясь рассказать ему, что я сделал.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 Она бензила когти ему в лопатки и попал зло по спине миллионами цепких ножек. Лупус, вскричал он Лупус. Возле тропы внизу вдруг сильно качнулся куст, и Питер Стремглав бросился туда. Обогнув куст, он круто остановился, вскинул лук и мгновенно выхватил из левой руки стрелу, упёр её в тетиву. Волпус распростёрся над травой, половина тулвища в тени, половина на свету. Его пасть оскалилась клыками. Одна лапа ещё царапала землю. А над ним наклонилась какая-то тень. Тень, силуэт, призрак. Тень шептала, тень рычала в мозгу Питера, отдался целый поток яростных звуков. Ветер отодвинул ветку, пропускай лунный свет, и Питер рассмотрел нечто вроде лица, смутные очертания, словно полустёртый рисунок мелом на пыльной доске. Лицо мертвеца, его ищи рот, и щели глаз и оторochenные щупальцами уши. Тренькнула тетива, и стрела вонзилась в лицо. Вонзилась и прошла насквозь и упала на землю. А лецок всё так же продолжало рычать. Ещё одна стрела упёрлась в тетиву и попала знано назад, дальше, дальше, почти до самого уха. Стрела, выброшенная упоргой силы и крепкой прямословной древесины, выброшенной ненавистью, страхом, отвращением человека, который натягивал тетиву, Стрела поразила размытое лицо, замедлила полёт, закачалась и тоже упала. Ещё одна стрела, и сильнее натянуть тетиву, ещё сильнее, чтобы летела быстрее и убила наконец эту тварь, которая не желает умирать, когда её поражает стрела. Тварь, которая только замедляет стрелу и заставляет её качаться и пропускает насквозь. сильнее, сильнее, ещё сильнее и лопнула тетива. Секундо Петр стоял, опустив руки, в одной никчёмный лук, в другой никчёмная стрела. Стоял, измеряя взглядом просвет отделяющий его от призрачной нечисти, присевшей на достанками серов. В душе его не было страха.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 взъеинь попятилась, попятилась под напором волны страха, внезапно заклинивший её мозг страха и ужаса перед лицом лютой ненависти, излучаемой идущим на неё созданием властной свирепой ненависти. Ужас и страх ей и прежде были знакомы. Ужас и страх и отчаянье, но здесь она столкнулась с чем-то новым. Как будто мозг аж жгло карающей плетью.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 подал к лаево в глухих углах, потом возвратила. Комната, воздух которой загустел от пыли забвения, пропитался торжественным молчанием прасных столетий. Джимкинс стоял, держась за твёрдую ручку, стоял, прощупывая все углы и тёмные ниши обострённым чутьём новой аппаратуры, составляющей его толыщи. Ничего, ничего кроме тишины.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 Она была старой уже тогда, когда ковали первое туловище Дженкинса. Его поразило, что она существует, поразило, что он вообще ее знал. А еще ему стало не по себе от разбуженного ею шквала столетий, не по себе от воспоминания об аккуратных белых домиках на миллионе холмов, не по себе при мыслях о людях,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 Взявшись за ручку, он сказал себе, что открывать нет смысла, продолжать поиски нет смысла. Если эта комната пустая и заброшена, значит и все остальные такие же. Он нажал на ручку, и дверь отворилась. Его обдало зноем, но комнаты он не увидел. Перед ним была пустыня. Золотистая пустыня простерлась тюрьма.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 И увидел знакомый мир, мир лунный и звёзд, ползущий между холмами речной мглы, перешёптывающийся через распадок древесных крон. Мыши все так же сновали по своим травиным ходам, и в голове у них роились радостные мышиные мысли или что-то вроде мыслей. На дереве сидела сова, думая кровожадным думу. Рядом, думал Дженкинс, совсем ещё рядом таится она. Древняя лютая ненависть, древняя жажда крови. Но мы с самого начала обеспечили им преимущество, какого не было у человека. А прочее человечество, скорее всего, при любом начале осталось бы таким же. И вот мы снова видим исконе присущую человеку жажду крови.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 Половина серого толвеща на свету, половина в тени. Я от волка пятился какая-то призрачная тварь, на половину тень, на половину свет, то ли видно, то ли не видно, будто фантом из кошмар. Питер крикнул Дженкинс. Но крик его был беззвучен, потому что он уловил исступление в мозгу полупрозрачной твари.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 Отвага, сказал себе Дженкинс. С такой отвагой ему сам чёрт не страшен. С такой отвагой он сойдёт при spodнюю и развороти дрожащую брусчатку и выкрикнет злую скобрезный остроту в лицо князю Кимы. На тень уже нашла, нашла искомое, вспомнила заветное. Дженкинс ощутил волну облегчения, которая пронизала ее плоть, услышав магическую формулу, то ли слово, то ли образ, то ли мысль. Что-то вроде вражбы, заклинания, чародейства. Но не всецело. Мысленное усилие, мысль, подчиняющая себе тело, так, пожалуй, вернее. Потому что формула помогла. Тварь исчезла, исчезла, улетучилась тварь. Из этого мир. Никакого намёка, ни малейшего признака, словно её никогда и не было. А то, что она произнесла то, что подумала, сейчас. Вот оно. Дженкинс Асёкс. Формула запечатлена в его мозгу. Он помнит её, помнит слово, помнит мысль, помнит нужную интонацию.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 Петни лица зашевелились губы. Ты? Ты? Я Дженкинс, сказал ему Дженкинс. У меня новое толыщ. Здесь что-то было, произнёс Питер. Гоблин, ответил Дженкинс. Джошуа мне сказал, что к нам про них гоблин.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 А палка с верёвкой, которую ты её метаешь, называется луком. Всё вместе называется лук и стрела. Питер Сник. Значит, не я первый. Ещё до меня додумались. Дженкинс покачал головой. Нет, не ты первый. Он пересек поляну и положил руку на плечо Питера. Пошли домой, Питер. Питер мотнул головой. Нет, я посижу здесь около Лопуса, пока не рассветет. Потом позову его друзей, и мы похороним его. Он поднял голову и добавил, глядя в глаза Дженкинсу, Лопус был мой друг Дженкинс. очень хороший друг иначе ей бы не могла ответить Дженкинс Но мы ещё увидимся конечно я приду на пикник Вебстерский пикник до него осталось около недели верно произнёс Дженкинс думая о чём-то через неделю и тогда мы с тобой увидимся Он повернулся и медленно пошёл вверх по склону Питер сел около мёртвого вольта ждать рассвета. Раз или два его рука поднималась, чтобы вытереть щёки. Они сидели полукругом лицом к Дженкинсу и внимательно слушали его. "Теперь сосредоточьтесь", говорил Дженкинс. "Это очень важно. Сосредоточьтесь, думайте, Думайте, как следует, и представьте себе вещи, которые принесли с собой: корзины с едой, локи и стрелы и всё остальное. Это новая игра, Дженкинс, прыснула одна из девочек. "Да", сказал Дженкинс. "Что-то вроде игры. Вот именно новая игра. Увлекательная игра, захватывающая.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 Ты права, совершенно верно. Это игра в угадайку. А теперь все сосредоточьтесь и смотрите на меня. Мне хочется испытать и луки, и стрелы, сказал один из мужчин. Потом, когда кончится игра, можно будет испытать их, Дженкинс. Можно, терпеливо произнёс Дженкинс. Когда кончится игра, можете испытать их.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 Я он то спешил разгладить её. Ни гипноз, даже не телепатия, но что-то похожее, что-то очень похожее. Сосредоточить, слить в единое души собравшихся. Вот в чём заключается его игра. Медленно, осторожно он извлёк из тайника формулу: слово, мысленный образ, интонация. а потом передал всё это в мозг из подвальной спеша. Так разговаривает с ребёнком, стараясь научить его верно произносить слова, правильно держать губы, двигать языком. Подождал секунду, чувствуя, как другие щупают формулу, растучивая её мысленными пальцами. А затем подумал громко. Так как думал гоблин. И ничего не произошло. Ровным счётом ничего. Ни щелчка в мозгу, ни такого чувства, словно падаешь. Ни головокружения, вообще никаких ощущений. Значит, провал. Значит, всё кончено, значит, игра проиграна. Он открыл глаза и увидел тот же склон.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 Они понадобится, чтобы вновь появились сады, вновь зеленели поля, чтобы люди вновь растили урожаи, нам понадобятся луки и стрелы, чтобы добывать мясо. Понадобятся остроги и рыболовные крючки. То есть теперь он стал примечать ещё кое-какие отличия: другой наклон дерева на краю поляны, новые изгибы реки в долине внизу.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 не уписывали всё в один присест. Эти припасы нужны нам, чтобы перебиться день-два, пока мы не накопаем корней, не наловим рыбы, не соберём плодов. Да, сейчас придётся созвать их и сообщить, что произошло. Объяснить, что дыни они могут полагаться только на свои собственные силы. Объяснить почему, объяснить, чтобы боролись за делы, действовали по своему разумению, потому что здесь их окружает девственный мир. Придёт придёт их на счёт гоблинов. Впрочем, это не самое важное. Человек знает способ, жестокий способ способодолеть любого, кто станет на его пути. Дженкинс вздохнул. Господи, помоги гоблинам, произнес он.